Глава 16 «Что случилось с нашей дружеской игрой?» «А что случилось с нашим дружелюбным путешественником, который так любил играть в покер?» — ответил вопросом на вопрос Адолфа. «О чем-то не понимаю. Под столом спрятана рентгеновская установка. У тебя 10 секунд, чтобы убедительно объяснить нам, почему в твоем кейсе три пистолета. Давай же, мистер полицейский шпик, лезь из кожи». Я искренне рассмеялся над нелепым предположением, но Адолфо тоже щелкнул предохранителем, и мне стало не до смеха. «Только полицейские ищейки заговаривают с посторонними о политике». Адолфо криво усмехнулся. «Осталось семь секунд». «Кончай считать, я признаюсь. Я карточный шулер, собирался у вас поживиться». «Что?» Адолфо потряс головой. Такого ответа он никак не ожидал. «Не веришь?» Я наблюдал за тобой весь вечер, видел, как ты мятишь старшие карты ногтем большого пальца, а при своей сдаче замешиваешь их вниз колоды и сдаешь, кому нужно. Я позволил потихоньку обыграть меня, достал НЗ, вы бы удвоили ставки, потом еще. В конце концов, все мои и ваши деньги оказались бы на кону, и я бы их взял при последней сдаче. А пистолеты у меня, чтобы выбраться отсюда с выигрышем. «Ты лжешь, спасаешь шкуру!» — голос Адолфа звучал не слишком уверенно. «Со мной подобные фокусы не проходят». «Не проходят?» «Сейчас продемонстрирую. Колоду, что на столе тасовал ты?» Дождавшись его кивка, я продолжал. «Я медленно, без резких движений, сяду, раздам карты. Вы уж не палите». Я осторожно пододвинул стул, сел, собрал со стола колоду, перетасовал, раздал на троих». Они глядели, не отрываясь. Я откинулся на спинку, переплел кисти рук за шеей, не дать не взять, безмятежно отдыхаю и указал подбородком на пять карт перед собой. Полюбопытствуйте. Слегка опустив пистолет, Адольф вытянул руку, перевернул карты. На него глядели четыре туза и Джокер. Пять тузов обычно берут банк, заявил я. Адольф и Сантос, не отрываясь, смотрели на карты. Рената подошла ближе, тоже склонилась над столом. Я выстрелил сначала в нее, потом в Сантоса из игольчатого пистолета, который предусмотрительно подшиваю к воротничку сзади. Увидев, что компаньоны упали, адольфа подпрыгнул, пистолет в его руке дернулся, но мой уже смотрел ему между глаз. «Не суетись», — спокойно велел я. «Будь паренькой, положи пушку». «О партнерах не беспокойся, они всего лишь спят». Адольфо подчинился. Я взял пистолеты... Его и Сантоса кинул на кушетку. Третий пистолет валялся на полу рядом с вытянутой рукой Ренаты. Отшвырнув его ногой в угол комнаты, я расслабился, убрал оружие и глотнул из стакана. «Вы всегда просвечиваете багаж клиентов?» Ошеломленные событиями последних секунд, Адолфо вяло кивнул. «По возможности. Если у них с собой что-нибудь горячее, Рената дает нам знак». «Кот у вас великолепное Даже я не заметил». — Дай обещание, что не бросишься на меня, тогда я не только оживлю твоих коллег, но и в знак особого расположения оставлю весь выигрыш вам. — Что ты сказал? — Кто ты? Полицейский! Я решил сыграть в открытую. Как раз наоборот, каждый полицейский в этом городе сегодня ищет меня. Я и пошел с вами, рассчитывая, что сюда они не заглянут. Он отшатнулся. — Так ты тот парень, о котором передавали по радио, маньяк, убивший сорок два человека? — ты прав лишь отчасти. Я действительно тот парень, о котором передавали по радио на ну, убийство легенда полиции. Я занимаюсь политикой, пытаюсь опрокинуть сопилоты. — А не врешь? — Адолфо так разволновался, что позабыл о своих страхах. — Если ты против сопилоты, я на твоей стороне. Его полицейские вконец обнаглели, обкладывают ребят вроде меня таким налогом, что не вздохнуть, не охнуть. — Более веской причины, чтобы вышвырнуть зажравшееся правительство, я отродясь не слышал. Я протянул ему руку. «Пожмем руки, Адолфо. Ты только что присоединился к нашей партии. Даю слово, что как только нашего человека изберут в президенты, он посадит самых гнусных копов за вымогательство». Адолфо с энтузиазмом сжал мою ладонь. Мы уложили его компаньонов на кушетку. Я, предусмотрительно сунув их пистолеты в свой кейс, Достал шприц и ввел им по дозе противоядия. Минут через пять проснуться. «Джим, мы оба знаем, как я подмешивал карты, но разрази меня гром, если я понимаю, как ты сдал себе четырех тузов и Джокер!» «Не хитрость, не без гордости», — заявил я. «Обставить профессионала, что не говори, приятно. Просмотри колоду». Он разложил карты рисунками вверх, окинул их взглядом. «Постой, постой, вот туз». — Еще один. — А вот и Джокер. Адолфо рассмеялся, как ребенок. — Так ты их вытащил из рукава. — Именно, пока мы играли предыдущей колодой, я изъял из нее нужные карты. Остальное дело техники. — Как же так? Ведь за стол ты садился с пустыми руками. — Ах, да, ты же передвигал стул. Доли секунды, пока мы не видели твоих рук, тебе оказалось достаточно. Ты сунул карты под низ колоды и потом сдал их себе. — Ну ты и силен, Джим. Отлично, по-моему, сказано. Некоторое время мы обсуждали профессиональные темы. Я показал ему несколько уловок, неизвестных пока на его планете. Он, в свою очередь, обучил меня двум-трем новым трюкам. Когда Сантос застонал и зашевелился, мы с Адолфо были уже закадычными приятелями. Облизав губы и открыв глаза, Сантос ревом бросился на меня. Адолфо сделал ему подножку, и тот растянулся на полу. «Не трогай, Джима!» — повелительно сказал Адолфо. — Он наш друг. — Сейчас объясню. Адолфо был мозгом их небольшого предприятия, и компания по его рекомендации сразу приняла меня. Я открыл кейс и вручил каждому по солидной пачке денег. — Эти скромные подарки скрипят наш договор, — сказал я. — Отныне вы на жаловании партии. Обещаю, что этот гонорар не последний, и что когда в президентское кресло сядет наш человек, все будет так, как я говорил. Сказанное мною, как всегда, было правдой, так как этим человеком буду я сам. Но и вы помогите мне, свяжите меня с моими людьми. С туристами в Пуэрто-Азуле вы работаете? Ну, что то мы не самоубийцы. Инопланетные туристы — единственный источник конвертируемой галактической валюты на Параисуаке. И если Ульткимаду только увидит нас рядом с ними, то сотрут нас в порошок. Мы довольствуемся местными деньгами, занимаясь своим безобидным бизнесом здесь, в столице, Исправно отстегиваем полицейским их долю, а уж они заботятся, чтобы о нашем существовании не пронюхали палачи Улкемаду. — А вы можете попасть в Пуэрто-Азул? — Почему бы и нет? Паспорта у нас в порядке. — Отлично. В Пуэрто-Азуле живет человек, через которого я передам весточку маркизу де Торресу. А тот уж позаботится обо мне. — Ты знаком с маркизом? — хрипло спросила Рената. — Выходят титулы на этой планете в почете даже у карточных шулеров. Знаком ли я с маркизом? Да не далее, как этим утром мы с ним завтракали. Так, со связью ясно, сейчас составлю послание. Но что я напишу? Неизвестно даже, жив ли Торрес, и Боливар, и Джеймс, добрались ли они до замка. Я заходил по комнате из угла в угол. Прежде чем строить планы, не худо бы выяснить ситуацию». Вопрос, каким образом срочно связаться с замком? Задай верный вопрос, и получишь верный ответ. «Адолфо, ты что-нибудь знаешь о семафорах, которыми пользуются аристократы?» «Кто же о них не знает?» «Вечно, как проходишь мимо замка, на крыше машет, сжимается, разжимается, загибает пальцы дурацкое ручище. Эти дворяне будто в каменном веке живут. На их месте я бы давно обзавелся телефонами». «Ты ходишь мимо замка?» а разве замки не за стеной большинство но не все например один ближе чем в двух километрах от нас а внутрь попасть сложно да легче легкого показываешь полицейским и дверей паспорты не подходят я на минутку задумался а ваши документы вроде в порядке еще бы иначе за что по твоему мы платим полицейским рената отнесешь в замок письмо для тебя что угодно вот держи Я отдал Ренате еще пачку банкнотов. Сегодня я был сама щедрость, буквально сорил деньгами. Тем более, что деньги-то не мои, а маркиза. Это покроет накладные расходы. Опиши подступы к замку. А я придумаю, как туда проникнуть. План получился простым, каким и должен быть хороший план. Детали я додумывал уже на рассвете. сантус спал на кушетке, Рената в соседней комнате. Адолфо раскладывал пасьянс. Для меня вторая ночь подряд без сна. Бодрствовать по ночам уже входило в привычку. «Адолфо, во сколько открываются магазины?» Он взглянул на часы. «Через два часа. Времени позавтракать и проинструктировать вас хватит. Буди свою команду, а я по телефону закажу завтрак в номер». «Два кофейника крепкого черного кофе, и мои глаза не слипаются Помогая де Торосу расшифровывать послание, я прихватил несколько почтовых листов с трудовым гербом маркиза. Чисто рефлекторно, естественно. Сейчас листы пришлись как нельзя кстати. Я написал на одном из них записку, в точности подделал подпись маркиза, чем вызвал у моих друзей вздох восхищения, запечатал послание в конверт и отдал Ренате. «Что делать знаешь?» «Да, иду по магазинам, делаю покупки, на такси подъезжаю к замку» полицейскому у входа говорю, что доставила заказы из магазина. Они пропускают меня, я вручаю письмо герцогу. — Молодчина! А вы, ребята, так же хорошо заучили свои роли? — Да, — ответил за себя и компаньона Адолфо. — Тогда сверим часы и за дело. Наступил час ноль. На душе у меня скребли кошки. Можно ли доверять жуликам, даже озолотив их? Скоро узнаю. Если мои новые союзники верны мне, то они уже заняли исходные позиции. Я, вновь став чернобородом, сидел в кафе напротив стены замка Пеносо. В двухстак метрах находилась окованная железом дверь в стене. К двери от тротуара вели четыре каменные ступени. У нижней стояли двое полицейских, лица суровы, руки на кобурах. К крыльцу подкатило такси, из него вылезла Рената. Подошла к полицейским, предъявила документы. Ее пропустили. Минут через десять она вышла. Руки пустые. Послание передано. Я посмотрел на часы. Пора. Кинув монетку на стол, я подхватил кейс, покинул кафе, перешел дорогу и не спеша зашагал к входу в замок. Мимо крыльца грациозно проплыла стройная молодая дама. Полицейские проводили ее глазами. Один из них в знак одобрения поднял большой палец. На улице больше ничего не происходило. «Где же мои помощники?» «Запаздывают?» «Или...» Я нагнулся, завязывая шнурок. Невдалеке, перекрывая привычный городской гул, завыл мотор. Вой усиливался и приближался. Я медленно двинулся к крыльцу. На дороге, виляя из стороны в сторону, появился автомобиль. Взвизгнули тормоза, автомобиль врезался в бордюр, из окошка водителя высунулась безжизненная рука. Полицейские переглянулись и кинулись к машине на другую сторону улицы. Я взбежал. По четырем ступенькам и повернув ручку толкнул дверь, дверь не поддалась. Заперта.